Я вышел в коридор, чувствуя огромное облегчение, пробежал по нему, бредся снаряжением, Зашел в комнату Абурина и, не включая света, рухнул на койку. Я лежал, уткнувшись лицом в подушку, и слушал, как железка строит взвод, как солдаты топают тяжелыми ботинками по коридору. Из открытой балконной двери тянуло прохладным сквознячком с рыбьим запахом озера, с рыбным запахом озерца. Я вдыхал его всей грудью и прислушивался к едва уловимым чувствам, складывающимся во мне. Мне начинало казаться, что я падаю в черную бездну, и вся комната вращается вокруг меня, увлекая за собой табуретки, тумбочки, стены, лоджию, не расплескиваясь, словно в аквариум, помчалась по кругу озера, как декорация в театре, тяжело поехали горы, шоссе Бронетранспортеры и склонились надо мной, взявшись как в танце за руки, бородатые смуглолицые люди. Я вздрогнул, с трудом отрывая лицо от подушки. А Борин возвышался надо мной. В темноте я не видел его лица. «Ты сделаешь все так, как он тебе сказал?» — спросил он. Я до боли надавил кулаками на глаза. «Который час? Начало первого. Железка готов?» «Петровский! Его инструктирует! Ты не ответил мне!» «Ну что, что, Паша?» Я рывком поднялся на ноги. Меня пошатывало и страшно хотелось пить. «Ты станешь стрелять в них?» «Да!» — раздраженно буркнул я. «В конце концов, есть приказы, и мы обязаны их выполнять!» А Бурин опустил голову и долго молчал. «Да, приказы надо выполнять, вот только кто сказал!» что мы должны быть идиотами? Кто сказал, что в наши обязанности входит безропотное выполнение глупостей? Подумай о тех, кто будет расплачиваться за это своими жизнями. Я два года приручал эту банду и боролся за каждую солдатскую жизнь. Паша... Я положил ему руку на плечо и крепко сдавил его. Если бы ты знал, как мне тяжело, как вы мне все надоели. Я знаю. А тебе... «Неужели тебе это все не надоело ты уже отвоевал свое остынь забудь все езжай на море в сочи ходи в кабаки честное слово я тебя не понимаю да да он оттолкнул меня от себя я бы так и сделал если бы мог когда-нибудь вернуться сюда и все исправить я же потом убью себя за то что мог спасти ребят но не спас в коридоре послышались тяжелые шаги дверь распахнулась и в комнату брызнул тусклый свет. На пороге стоял комбат. «Что вы в темноте сидите?» Он пошарил рукой по стене в поисках выключателя. Зажег свет и сел за стол. «Паша, что ж ты мне не доложил, что душманы оставили свое оружие в горах?» «Я много чего еще не успел тебе доложить. Черт с ними, с душманами! Но хоть бы оружие вынес! Это в потемках не делается!» Я схожу за ним утром. Как же, долежит оно до утра. Полтора десятка исправных стволов. Так вот, я отправил туда железка. Поэтому сон отменяется. Бдеть и держать с ним связь. Мне выезжать, товарищ майор? Спросил я. Комбат досадно махнул рукой. Не надо. Смысла уже нет. Поезд ушел. Морщась, он стал тереть ладонью лоб. Ох, голова болеет. Просто раскалывается. сама ума с вами. Паша, дай какую-нибудь таблетку, что ли. А лучше накати стакан водки. А Бурин открыл дверцу тумбочки и присел рядом. Я стащил себя напичканную магазинами, ракетами и гранатами, без рукавку, и бросил ее на койку. Та закачалась на скрипучих пружинах. Мне показалось странным, что Петровский так быстро изменил свое решение. Может быть, он проверял, как я отреагирую на его приказ. «Это кто? Твой сын?» Удивленно протянул комбат, рассматривая снимок мальчика. «Здоровый парень! Сколько же ему лет?» А Бурин не ответил. Он разливал водку из трехлитровой банки по стаканам. «Я взялся резать сало, хлеб и луковицу. Худой мир лучше хорошей войны». Комбат, беззвучно шевеля губами, загибал на руках пальцы. «Уже шесть лет!» Он смотрел на Абурина и думал о чем-то своем. «Неужели уже столько прошло? Как же быстро мы стареем, Паша! А это...» Он приподнял лист плесеглаза, вытащил оттуда другую фотографию и близко поднес ее к глазам. «Все на субботник! Это мы, что ли, с тобой? Эх, зеленки ясноглазые!» Петровский положил фотографию, откинулся на спинку стула, залпом выпил водку, а потом закурил, глядя в потолок. — Куда же это все ушло, а, Паш? А Борин сделал глоток из своего стакана и поставил его на стол, отщипнул кусочек хлеба. — Никуда не ушло, Сергей, все осталось. — Осталось, — эхом повторил комбат. — Тогда почему мы с тобой перестали понимать друг друга? Петровский взглянул на меня, я понял так, что мешаю разговору, и встал, чтобы выйти, но комбат махнул рукой, сиди, сиди. Эти разговоры мне, откровенно говоря, нисколько не были интересны, но я снова сел. Комбат разглаживал ладонью фотографию, глядя на Аборина. «Да», — повторил комбат, — «мы перестали понимать друг друга, и не пойму». «Почему? Ведь все же хорошо у нас с тобой складывалось. И дружба, и служба. Нам даже завидовали. Но, чего молчишь, как словно язык в жопу засунул?» А Борин выпрямился, вытирая руки полотенцем, бросил его на спинку койки и сел за стол. «Не знаю, Сергей, мы очень разные с тобой люди, а в молодости это не так было заметно». А Борин снова поднял стакан. «Ты хочешь самоутвердиться?» подавляя более слабого. У тебя недолеченный комплекс неполноценности. Ты способен проявить себя только на войне, потому что в мирной жизни ты полное ничтожество. Ноль. Пустое место. Интересно! Качнул головой комбат, с прищуром глядя на Оборина. Как ни странно, эти слова вовсе не задели комбата. Во всяком случае, внешне он не проявлял никакой агрессивности. Не слышал еще о себе такого. Он наполнил свой стакан, сделал глоток и занюхал долькой луковицы. Мы пили водку и молчали. Комбат, не отрывая взгляда, смотрел на фотографии. «Сына-то как назвал?» А Борин долго не отвечал. серёгой назвал». Комбат замер, поставил кружку на стол, встал и вышел на лоджию. Через минуту мы услышали его голос. «А не искупаться ли?» «Что-то очень душно сегодня!» Он спрыгнул вниз и зашуршал по песку. Мы слышали, как где-то в темноте плещется вода, ухает и фыркает Петровский. С озера доносился негромкий, низкий голос. «Не мони меня, воля, не зови поля! Пировать нам вместе, что ли, матушка-земля!» Я слушал эту немыслимую, среди непроглядной черной ночи и немытых гор, песню. И с трудом представлял себе крепкого, рослого комбата, лежащего на темной глади воды, широко раскинувшего руки. Это было не похоже на Петровского. Песня оборвалась так же внезапно, как и началась. Через минуту комбат уже стоял на лоджии, мокрый, с блестящей гладкой кожей, и расчесывал волосы. «Брось-ка полотенце, Паша!» Он энергично до красноты растерся. Оделся, подошел к столу и сдвинул стаканы на край стола. «Жаль, Паша, мне тебя, жаль! Но, увы, земля создана для сильных, мораль меня не интересует, мертвые солдаты по ночам не снятся. Мы винтики и делаем одно большое дело. И запомни, я давил слабых и буду давить, и пощаду от меня пусть никто не ждет!» Он сунул руку в нагрудный карман. Вынул сложенный в четверо лист бумаги и бросил его на стол. «Читай, миролюбец! Это Степанов! Пригодится на будущее!» А Борин взял лист, развернул его. Я сел рядом. Письмо было следующего содержания. «Командиру батальона, объяснительная записка. Докладываю вам, что сегодня на мне было произведено неуставное взаимоотношение, очень болея за честь коллектива. И желая с честью выполнить интернациональный долг по защите свободолюбивого афганского народа, я хотел вступить в бой с бандой душманов. Но ком роты, капитан Аборин, ПН, решил не трогать банду, отпустить ее своей дорогой, потому что у него замена, он не хотел рисковать, и он спешил в роту. Когда я пытался выстрелить в главаря, сержант Сафаров, Г, сбил меня с ног, а капитан Аборин ударил меня а потом еще его заменщик, фамилии пока не знаю, обещал мне разбить лицо. Требую наказания вышеуказанных лиц, рядовой Киреев фнс В записке была сделана масса ошибок. «Ну, что скажешь?» — спросил Петровский. А Борин сложил лист и протянул его комбату. Никогда не думал, что у Киреева так плохо с грамотой. «Это сейчас меня меньше всего интересует». «Ты отвалил ему люлей?» «Отвалил, причем с большим удовольствием». «Что ж, тогда будешь объясняться перед прокурором», жестко произнес Петровский, «а я умываю руки». «Не забудь только докладную, прокурору написать». «Слушай, Паша!» Взревел комбат густо краснея. «Ты меня совсем западло считаешь, святоша мать твою, а я, значит, дерьмом заниматься должен. Ну и что ты целкой себя корчишь?» Ты ведь совсем не хочешь садиться в следственный изолятор. И ты хочешь, чтобы я тебе помог. И надеешься на меня. И правильно делаешь, что надеешься. Потому что я не забыл нашу дружбу. Я не предатель и не подонок. И ты в этом убедишься. На, бери. Я отдаю тебе это письмо. Делай с ним, что хочешь. — Письмо мне не нужно. Оно адресовано тебе, — спокойно ответила бурин И встал. «Сядь — Сядь, — рявкнул комбат я тебя не отпускал потому что это еще не все будь добр ответь мне почему ты не доложил об аресте степанова оборин мельком взглянул мне в глаза и ничего не ответил я хотел ему крикнуть паша я никому об этом не говорил но мне стыдно было оправдываться пусть думает обо мне что хочет в эту минуту в дверь постучали и в комнату вошел дневальный товарищ-майор «Лейтенант Железко вышел на связь!» Петровский кивнул мне. «Узнай, что у него там!» Я выскочил в коридор и побежал к радиостанции. «Буря слушает! Прием!» Сквозь треск и шум помех я услышал далекий голос Железко. «Буря докладывает, 03 Нахожусь в квадрате 7-Б! По улитке 4! Трофеев нет, как поняли! Прием!» Я почувствовал, как во мне все похолодело. — Ноль третий, повторите, не понял вас? — закричал я в микрофон. — Трофеев нет, ни одной единицы. Мы все обыскали. Ничего нет, возвращаюсь. — Ну, что там? — спросил комбат, когда я зашел в комнату. А Бурин сидел на койке, закрыв глаза, будто спал. Я успел заметить, что письмо по-прежнему лежит на столе. Железка возвращается без оружия. — Что? хрипло выдохнул петровский и привстал что значит без оружия я заметил как рядом со мной напрягся всем телом оборен это значит что его там нет ни одного ствола комбат вышел на середину комнаты за ним с грохотом упал стул но корвы копченая я прямо не знаю что с вами делать я вообще не знаю что с вами делать это какой-то идиотизма не служба «Вы хоть понимаете, пофигисты, что произошло?» Он так кричал, что его, наверное, было слышно у шлагбаума. «Может, железка? Плохо искал?» — тихо сказала Абурин. Я взглянул на него. Лицо Паши было белым, как мел. «Молчать!» — взревел Петровский. «Не хочу слушать никаких объяснений!» всё Абурин! Иди под суд!» Лопнуло мое терпение, дружок хреновый! «Ты, Степанов?» «Сейчас же принимай роту!» Он метался по комнате, задевая стол, стулья, тумбочку. Потом схватил письмо и сунул его в нагрудный карман. «Степанов, поднимай роту по тревоге! Сейчас я сам буду наводить порядок! А Борин под арест! Снимай весь этот маскарад себя! Ни патроны, ни гранаты тебе не нужны! Но что еще?» На пороге опять стоял Дневальный. Испуганно, глядя на Петровского, он доложил. «Товарищ майор, Силикатный на связи!» «Вот так!» — обмякшим голосом пробормотал комбат. «Вот так!» Силикатный был позывным штаба дивизии. Мы остались с Абуриным вдвоем. Я не мог на него смотреть и с каким-то сумасшедшим упорством растирал ладонью капельки водки по листу плесегласа. «Не верю!» Услышал я за спиной его глухой голос. «Все не то!» Я почувствовал, как в комнату вошел комбат. Несколько секунд стояла тишина. Я обернулся. Петровский почти вплотную подошел к Абурину и сквозь зубы сказал «После всего этого мне остается только презирать тебя!» «Рота! Подъем! Тревога!» раздался истошный крик дневального в коридоре и в ту же минуту загремела, заклацала, затопала разбуженная рота. Комбат оборвал тесьму, на которой висела шторка, прикрывающая схему района. Сдержанным голосом он сказал, «Степанов, довожу тебе обстановку! Только что на кишлак Бахтиарран напала банда душманов, вооружена автоматами, пулеметами и винтовками. Численность ее пока не установлена. Кишлак!» обороняет группа бойцов народной самообороны. Поднят по тревоге и, видимо, уже находится в пути отряд царандуя. Афганские товарищи просят о помощи. Времени нет. Три минуты тебе на проверку личного состава. И по машинам. Я еду с тобой. Надев на ходу безрукавку и схватив автомат, я выскочил в коридор. От безысходной тоски, которая мучила меня еще несколько минут назад, не осталось и следа. Подавая команды, я едва сдерживался, чтобы не сорваться на крик. Воля и решимость комбата тянули меня за ним, туда, где царит жестокость и хлещет кровь. Я жаждал драки, беспощадной и страшной.